Глава тридцать четвёртая Меня выволокли из школы. Там уже собралась целая толпа, было ясно, ждут меня. Подошли два вооружённых ополченца, принесли верёвку и связали меня, обмотав несколько раз вокруг тела. Верёвка была большая, остался ещё длинный конец, за который один из них потащил меня как скотину. Второй шёл сзади, уткнув мне в спину ствол винтовки. Народ на улице таращился на меня во все глаза. Навстречу нам, еле волоча ноги, тоже двигались несколько человек. Очень скоро я разглядел матушку, старшую сестру, сыма Ляна и Ша Цзао Хуа, связанных одной веревкой, друг за другом. Юй-Нюй и Лу Шен-Ли, хоть и свободные, жались к матушке, но их всякий раз отгоняли здравяки-ополченцы. Встретились мы у ворот районной управы, у Фушентана. Я глянул на них, они на меня. Сказать было нечего, чувствовали они наверняка то же, что и я. Нас провели через несколько дальних двориков Фушантана в самый конец, в комнату, выходившую на юг, а так на ничего не осталось. Раму было выдрано вместе с бумагой, как будто эту зияющую дыру пробили специально, чтобы снаружи можно было увидеть происходящее внутри. В углу я заметил скрючившегося сыма тина. Лицо в синяках, передних зубов нет. Он грустно посмотрел на нас. Этот дальний дворик за окном был огорожен высокой стеной, но ее проломили, словно для того, чтобы был удобный проход. За стеной прохаживались вооруженные ополченцы, южный ветер с полей трепал их одежду. Из угловых башенок доносилось клацание передергиваемых затворов. Вечером районные ганьбу повесили 4 газовых фонаря, поставили столы и 6 стульев, принесли хлысты, дубинки, пучки лозы, стальные цепи, верёвки, ведро и метлу. Установили сколоченный из толстых досок, пропитанный кровью станок, на каких колют свиней. Положили на него длинный нож, таким при этом пользуются мясники, а ещё короткий, с помощью которого снимают шкуру. Стальные крюки подвешивать куски мяса и ведро, чтобы собирать кровь. В общем, не комната, а скотобойня. В сопровождении целого взвода ополченцев, поскрипывая пластмассовым протезом, в комнату вошёл уполномоченный Ян. Обвишивший под собственной тяжестью толстые щёки, складки жира под мышками, которые колыхались при движении рук, усевшись за стол, он неспеша начал готовиться к допросу. достал висевший на бедре вороненый маузер, снял с предохранителя и положил перед собой. Потом взял у одного ополченца жестяной рупор и поставил рядом. Выложил киссет и трубку. Наконец, наклонившись, отстегнул и выдрузил на край стола свою пластмассовую ногу. Под ярким белым светом фонарей она освечивалась жутким красноватым цветом плоти. Наверху болталось несколько кожаных ремешков, вся поверхность гладкая, только на голени чёрные порезы. Обутая в потрёпанный башмак на рваном носке, она лежала на столе, как верный, преданный стражу полномочного. Остальные ганьбу чинно расселись по обе стороны от него, вытащили ручки и бумагу и приготовились записывать. Ополченцы прислонили винтовки к стене, закатали рукава, разобрали плети и дубинки и встали, посапывая с присвистом в две шеренги друг против друга, подобно исполнителям наказаний в Ямыне. Совсем уже павшая духом Лу Шен Ли обхватила ногу матушки и расплакалась. На длинных ресницах восьмой сестренки повисли слезы, но на губах играла чарующая улыбка. в любых, даже в самых тяжёлых обстоятельствах сестрёнка была обворожительна. Мне стало мучительно стыдно за своё поведение в младенчестве, когда я не допускал её к матушкиной груди. Матушка с безучастным видом смотрела на яркий свет фонарей. Уполномоченный набил трубку, вытащил спичку с белой головкой и чиркнул по шершавой поверхности стола. Спичка с шипением вспыхнула. Слёпые губами он прикурил, отшёрнул спичку, зажал трубку большим пальцем и стал со смаком затягиваться, выпуская из ноздрей струйки белого дыма. Когда трубка погасла, он выбил остатки табака о ножку стула и, отложив трубку, взялся за рупор. Направив роструб в сторону провала, будто там стояли бесчисленные слушатели, он громко обратился к нам. Чангуань ло Шангуань Лайди, Шангуань Зинтун, Сыма Лян, Шадзао Хуа, вам известно, за что вы арестованы. Мы все повернулись к матушке. Она по-прежнему смотрела на газовые фонари, её опухшее лицо казалось прозрачным. Губы шевельнулись, но она не произнесла ни звука, только мотнула головой. Мотать головой не ответ, заявил уполномоченный На основании активных разоблачений народных масс и тщательного расследования мы собрали немало фактов. Под руководством уроджённой Лу семья Шангуань долгое время укрывала Сыма Ку, контрреволюционера номер 1 в Дунбейском Гаоми, врага народа, на совесть которого немало кровавых преступлений. Кроме того, Накануне вечером кто ты из семьи Шангуань уничтожил выставку наглядной агитации по классовой борьбе, а ещё и списал доску в школе лозунгами реакционного содержания. Эти преступления дают нам полное право ликвидировать всю вашу семью. Нас учётом соответствующих указаний даём вам последний шанс. Надеюсь, вы сообщите властям, где скрывается гнусный бандит Сымыку, чтобы этот злобный зверь как можно быстрее попал в руки правосудия. Кроме того, вам придётся назвать того, кто по вине уничтожения выставки наглядной агитации по классовой борьбе и написании реакционных лозунгов. Мы, конечно, знаем, чья это рук дело. Но смягчение наказания, возможное лишь после добровольного признания вины. Все понятно? Мы хранили молчание. Ян схватил маузер и с размаху шарахнул по столу, не отрывая губ от рупора, по-прежнему направленного в сторону оконной дыры. И заорал. «Шангуань-лу! Понятно, что я сказал?» «Напрасли на все это», — спокойно произнесла матушка. «Напрасленно!» — повторили за ней мы. «Напрасленно говорите! Мы добрых людей напрасно не обвиняем, но и виновных не отпускаем. Подвесьте-ка их всех!» Мы отбрыкивались, кричали и плакали, но удалось лишь оттянуть неизбежное. В конце концов нам связали руки за спиной и подвесили на прочной сосновой балке. Матушку дальше всех к югу — «За ней Лайди и Сыма Ляна, потом меня и Шадзао Хуа». Профессионально действовали эти ополченцы, видно было, что подвешивать на дыбу они мастера. На балке заранее закрепили пять блоков, так что и подтягивать вверх можно было без особых усилий. Болели запястья, но это еще куда не шло. А вот плечевые суставы ломило невыносимо». Голова против воли падала на грудь, шея вытягивалась дальше некуда. К ногам будто гири привязаны. Я тихонько повизгивал, Сыма Лян даже не пикнул. Лайди стонала, а Ша Цзао Хуа молчала. Под дородным телом матушки веревка натянулась, как струна. Матушка быстро и обильно вспотела, и от спутанных волос поднимался пар. Лу Шен Ли с Юй Нюй покачивались, обхватив ее за ноги. Ополченцы отпихивали их, как цыплят, они вновь устремлялись к матушке и их опять отталкивали. «Может, и этих подвесить?» — спросил кто-то из ополченцев. «Нет, действуем по инструкции», — твердо заявил опер. Лу Шен Ли нечаянно стащила у матушки с ноги тапку. Пот стекал у нее на большой палец и капля за каплей падал на пол. «Будете говорить?» — спросил Ян. Расскажи, и вас тут же опустят. Детей опустите, задыхаясь с трудом подняла голову матушка. Я во всём виновата. А ну вздуйте их, как следует, крикнул полномоченный в сторону окна. Ополченцы похватили хлысты и дубинки и с громкими криками принялись методично избивать нас. Я взвыл от боли, вскрикнули старшая сестра и матушка. Шат-Зао Хуа даже не дернулась, наверное, потеряла сознание. Опер и Ганьбу колотили по столу и выкрикивали ругательство. Несколько ополченцев затащили сына Тина, как свинью, на станок, и один принялся охаживать его по заду черной металлической дубинкой. «Второй брат! Гаденыш этакий! Выходи, признавайся, что натворил!» вопил с каждым ударом сына Тин. Вы не смеете так избивать меня! У меня столько заслуг! Ополченец молча орудовал дубинкой, будто отбивал кусок гнилого мяса. Один гоньбу лупил плетью по кожаному бурдюку с водой, другой хлестал лазой по мешку. Звуки ударов, настоящих и имитируемых, громкие вопли и крики всё смешалось в ужасный шум и гам. В нищедном ярком свете газовых фонарей по стенам плясали тени плетей и дубинок. Через какое-то время, пожалуй, столько длился урок в школе, ополченцы отвязали верёвку. Тело матушки тяжело рухнуло на пол. Развязанные ещё одна верёвка упала старшая сестра. Так одного за другим опустили нас всех. Принесли ведро ледяной воды и плеснули на нас из черпака. Мы тут же пришли в себя, но не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Сегодня вас столько припугнуло, проскрежетал Ян. Подумайте хорошенько. Будете говорить все проступки будут прощены и вас отпустят. Будете молчать готовьтесь кое к чему похуже. Он пристегнул протез, убрал трубку и маузер Велел ополченцам глядеть за нами в оба и удалился в сопровождении гоньбу, покачиваясь и поскрипывая. Ополченцы закрыли дверь на засов и в обнимку с винтовками устроились в углу перекурить. Мы приткнулись к матушке, тихонько всхлипывая, не в силах вымолвить ни слова. Матушка гладила нас одного за другим распухшей рукой. Сын-а-тин стонал от боли. «Эй, вы!» «Не молчали бы лучше. У полномочного Яна и камни сознаются, а вы и с плоти, и кожи. Но продержались сегодня. А вот хватит ли вас на завтра? Вопрос». «Сыму-ку, если он мужчина, самому бы явиться с повинной, и все дела», — подхватил другой. «Сейчас в зеленке схорониться еще можно, а зима придет, куда спрячешься?» «А ты ж настоящий зверюга этот зятек ваш». В конце прошлого месяца отряд уездной безопасности обложил его в камышах на Баймаху, но он ушёл. В очереди из полемёта 7 человек на тот свет отправил, и командир отряда без ноги остался. Похоже, они на что-то намекали, только вот на что не ясно. Но мы всё же будто весточку получили от Сымаку. Ведь после той стычки у печи он как в воду канул. Мы-то надеялись, что он укроется где подальше. А он продолжал валять дурака и навлек на нас неприятности здесь, в Гауми. Ведь озеро Бай-Маху — это к югу от деревни Лян-Сянь-Тунь, лив двадцати от Даланя. Там Мошу-Ихэ сильно разливается, настоящее озеро в низине, с густыми зарослями камыша и стаями диких уток.